За окном ненасытный холодный день. В сером небе тучами кружилась, о б л е т а л о ж е л т ы е листва. Холодные дни, холодные ночи. Каково народу бегать в такое время? Войны требовал народ. Боя. Иван Васильевич приказал явиться на это совещание старшему сыну своему, князю Ивану Ивановичу Малому с князем Дмитрием Холмским. Но те просто дерзко отказались и велели сказать, что им не досуг ездить, надо им татар в поле ждать. И в эти-то тяжелые, тяжкие минуты в сенях княжьей палаты вдруг раздались быстрые шаги, движение, шум, вбежал окольничий, Борис Чилищев, за ним другие, объявили на вину. к н я ж е великий, пришли послы от твоих братьев Андрея да Бориса Васильевича. Пустить ли? В палате все смолкло. Иван Васильевич приподнялся с кресла. — Откуда пришли? — спросил он только. — С Литвы, с Литвы пришли, — торопился ч и л и щ е в Милости п р о с я т Ага, — сказал Иван Васильевич, и сверкнул взором, и приказал послов ввести. Собравшиеся ближние люди выслушали двух послов. Оба брата, Андрей Большой да Борис, просили прощения, забвения вин, милости и заявляли готовность вступить своим войском в войско великого князя. Иван Васильевич смотрел на их взволнованные потные лица под взлохмаченными волосами на м о к р ы е от дожьяр Мики и думал. А, ну, видно, и у Казимира с а х м а т о м царем дело не в лад идет. Коли было ладно, чего бы братья в воровстве своем стали бы каяться. с у д а ныряют, значит, т о т крепче. И, выслушав, сказал только, — За добрые вести, бояре, спаси Бог. Скачите, послы, е г о брат, и тотчас же, и говорите братьям так, — «Коли сразу же с дружинами на рубежи выйдете, буду жаловать вас по старине и держать в обороне и в милости. Матушка, пошли и ты им свое благословение. Вели братам в раз к Москве спешить». И потом добавил накрепко, «Москву оборонять будем. Князь Верейский, Михаил Андреевич, посады под Москвой прикажи приготовить». Чтоб пожечь можно было сразу. Людей, которых мощно в Кремль взять для обороны, Тех, что для обороны бездельны, й Пошлешь п о д а л и на север, Пусть там ждут, как Бог даст. Рати Москвы передвинулись в сложном маневре Из-под к о л о м н ы х к Калуге, И когда подошло бы о б ь е лето, с т а л и о б и рати, Москва и Орда, Наконец, друг другу лицом По рекам о к е д а в Угре.